Четвертое. Обидел и обошел. Спасибо за то, что стол дал стойкий врагам на страх. Стол на четырех ногах упорство. Скорей скалу своротишь и лоб к столу подстатный и локоть под, чтоб лоб свой держать как свод. А прочего дал в обрез? А прочный, во весь мой вес, Просторный, во весь мой бег, Стол вечный на весь мой век. Спасибо тебе, столяр, за доску, Во весь мой дар, за ножки прочней химер Парижских, за вещь в размер.